Борн был прав. Представители верхней фауны были меньше своих нижних собратьев, но двигались быстрее. Некоторые мелькали на их пути так быстро, что глаза едва улавливали их. Охотникам и собирателям плодов пришлось бы здесь работать в четыре раза больше, чтобы добыть то же количество пищи. Слишком высока была здесь естественная конкуренция, а также, по словам охотников, высока была и опасность. Видимо, именно этим и объяснялось то, что потомки, оказавшихся здесь в результате космической катастрофы людей, предпочли оставить этот рай ради менее живописных, но зато более безопасных мест. Кроме того, Логан с безопасной станции доводилось наблюдать могучие ночные грозы, и она решила, что еще одной причиной, побудившей этих людей спуститься вглубь, Были ужасные погодные условия верхних уровней. Не последнюю роль играл в этом и шум. На первом уровне можно было оглохнуть. В основном, судя по всему, его производили огромные колонии небольших шестипалых существ, доходящих человеку примерно до колена. В длину они были с полметра, казались очень хрупкими и очень быстро перемещались по тонким ветвям, цепляясь за них шестипалыми лапами. Защищенные панцирем тонкие конечности произрастали из пушистого цилиндрической формы тела, заканчивающегося с одной стороны длинным, похожим на хлыст хвостом, а с другой стороны тупым рылом, на котором красовались три глаза и упругая тонкая мембрана, которая, похоже, служила ухом. Это были своего рода птицы-пересмешники этого мира. Шестипалые чудики, способные извлекать любые звуки, от самого высокого посвиста до красивых босовитых раскатов. Они сопровождали людей целыми стайками, и пока путники шли по тропам из переплетенной лозы, чудные твари без конца осыпали их неразборчивыми оскорблениями и предложениями. Иногда, когда кто-нибудь из фуркотов угрожающе рычал, шестипалы бросались в рассыпную. Но едва их природная общинная храбрость снова брала верх, как они снова появлялись вдоль дороги, и весь этот раздражающий шум и гамм начинался снова. Отвязывались шестилапы только тогда, когда им самим наскучивало. И все же сама собой напрашивалась еще одна причина, по которой жизнь внизу казалась предпочтительнее. Даже здесь, на расстоянии много десятков метров, под кронами деревьев ветви и побеги были гораздо тоньше, чем внизу. Они были неудобны в качестве дорог, соответственно, тоньше были и лианы, а значит, все чаще Логан и Кахоми приходилось пользоваться руками, а не ногами, чтобы перебираться с одного места на другое. Но когда Борн спросил, не устали ли они, и не хотят ли спуститься немного пониже, туда, где будет идти проще, оба, заскрипев зубами и утерев под лба, покачали головами. Уж лучше истратить весь остаток сил здесь, чем подвергаться риску пропустить станцию, пройдя под ней. Так что путь продолжали на том же уровне, лишь изредка спускаясь пониже, когда верхний участок леса становился совсем редким, так что даже Борну становилось тяжело передвигаться. Но и два крона дерева снова сгущалось, как они опять поднимались почти под самое небо. Этим вечером дочь пошел рано. Впервые с тех пор, как разбился из камер, оба великана насквозь промокли прежде, чем охотники смогли возвести подходящее убежище. Здесь не было сотен метров листвы, защищавшей от прямого дождя, и они испытали всю силу ночного потопа. Количество и силу низвергавшейся с неба воды великаны предвидели, потому что уже наблюдали подобные грозы со станции. Что их удивило, так это шум. Станция обладала по-настоящему хорошей звукоизоляцией. Логан и Кахома в припрыжку спустились на добрые 30 метров в надежде хотя бы чуть-чуть защититься от него, но даже здесь лес ракотал и содрогался. Здесь был настоящий крепкий ветер, не то что потерянный унылый ветерок, который бывает на уровне дома. Сквозь водопад, дождь и вой ветра звучали оглушительные раскаты грома, и ничто не могло защитить от них. Логан чихнула и грустно подумала, что первые колонисты неизбежно погибли бы здесь от пневмонии, если бы не спустились на более защищенные нижние уровни. Логан не знала, что высокая влажность и постоянная жира не позволили бы здесь серьезно простудиться. Но когда на следующее утро в жарком влажном мареве взошло солнце, Оба великана по-прежнему были промокшими до костей. Под заботливым руководством Борна и дружеской опекой Лостинга в течение нескольких следующих дней Логан и Кахоми пришлось переучиться заново. Борн не преуменьшал опасности мира, расположенного почти под самым небом. Единственное, здесь методология убийства отличалась особой гибельностью, благодаря неприметности. Если бы не советы и защита борна, Лостинга и фуркотов оба великана погибли бы в первый же день. Ярче всего в сознании Логан запечатлелась угроза, исходившая от ярко-желтого фрукта. Он имел форму песочных часов и был размером с грушу, куст, на котором росли подобные плоды, был усыпан цветами и запах весеннего нектара. Борн указал остальным на то, что токеры и другие плодожорки тщательно избегают этого куста. «А что, эти плоды горькие на вкус?» – спросил Кахома. Борн покачал головой. «Нет, на вкус они великолепные. Кроме того, они очень питательны и освежают силу уставшего путника. Тут вся опасность связана с отделением плода от находившихся внутри него семян». «Ну, это проблема всех фруктов», — заметил великан. «Но особо сложна эта проблема с плодами приветника», — сказал им Борн и, протянув руку, небрежно сорвал один плод.